Глава 11 Совместное планирование. Грин жил в столице Империи, но за всю свою жизнь такого еще не видел. Он сразу пришел в себя, но так и не посмотрел, что лежит на столе, а смотрел он с мерцанием света в глазах на Джао Хай. «Молодой хозяин, вы можете использовать магию?» Джао Хай покачал головой. «Я не могу использовать магию. Вы же знаете, что тот, кто выпил воду из непытия, не может использовать магию». Это всего лишь способность, которую я не могу использовать в атаке или защите. Она всего лишь позволяет мне хранить некоторые вещи». Грин слегка разочарованно кивнул, а затем, наконец, повернул голову к столу. Увидев Редьку на столе, он не остался безучастным, а сразу же схватил ее и начал рассматривать. Понюхав ее снова и снова, он, наконец, откусил, кивнул и положил Редьку обратно на стол. А потом, повернувшись к Джао Хаю, сказал «Молодой господин». «Этот овощ – волшебная редька. Кстати говоря, очень распространенный волшебный овощ». Джао Хай переспросил озадаченным. «Что за магические овощи? Только не говорите, что есть еще и другие овощи». Грин кивнул. «Да, молодой господин. Овощи на континенте арка делятся на два вида. Обычные овощи – такие едят простолюдиные рабы. Магические овощи – как правило, их едят все дворяне». Такие овощи содержат немного магической энергии и могут быть выращены на особенно хороших землях. Правда, также еще нужно, чтобы за ними ухаживали очень тщательно. Магическая редька как раз относится к таким вещам. Но она весьма распространена, так что ее текущая рыночная стоимость составляет одну серебряную монету за Кэти. Джао Хай быстро почитал в уме. Сейчас у него редьки на 80 тысяч Кэти – То есть, если верить Грину, то у него 80 тысяч серебра, а если перевести в золото, то будет 8000. Это было намного больше, чем он мог получить, продав ее через пространственный магазин, где из-за нее давали только 500 золотых, чуть больше шести медных монет за Кэти. То есть, если он продаст ее людям в этом мире, то получит в 16 раз больше. Похоже, даже идиот понял бы, кому ее выгоднее продать. В это время Грин снова взял редьку. Но эта магическая редиска немного странная. Я никогда не видел такой большой волшебной редьки на континенте. Да и вкусу не намного лучше. Молодой мастер, откуда вы ее взяли?» Но Джао Хай не ответил, он лишь продолжил. «Тогда будут ли голубые кролики есть ее листья? Когда мы покупали магическую редьку, мы брали ее вместе с листьями?» Грин покачал головой. «Если бы мы должны были купить магическую редьку, то брали бы ее без листьев» ведь они не очень хороши на вкус. Но все-таки голубоглазые кролики их очень любят. Почему вы спрашиваете об этом, молодой хозяин?» Джао Хай встал и начал ходить кругами со счастливым выражением лица. «Небеса не оставили меня, небеса не оставили меня». «Ах, это слишком хорошо. С этой штукой я смогу создать загон для кроликов». Грин посмотрел на внешний вид Адама и ощутил прилив страха. Он не знал, что с ним случилось, и думал, что он сошел с ума, поэтому быстро сказал, «Молодой мастер, молодой мастер, что с вами? Не пугайте старика». Джао Хай пришел в себя и, глядя на Грина, засмеялся. «Не бойтесь, дедушка Грин. Со мной все хорошо, просто я слишком взволнован». «Ах да, дедушка Грин, позвольте мне спросить у вас, а магическую редьку легко продать?» Грин увидел, что с Адамом все было в порядке, с облегчением сразу же закивал и сказал... «Легко. Сейчас нет крупных конфликтов на континенте, и у людей много доходов. Многие простолюдины также могут купить немного магической редьки, ведь она самый дешевый магический овощ, поэтому многие люди ее покупают». Мджай Ухай кивнул, и они вместе с Грином сели обратно на свои места. «Дедушка Грин, прямо сейчас у меня на руках 80 тысяч кэти этой редьки. Думаю, ничего страшного не будет, если мы продадим ее немного дешевле» но это нужно сделать как можно быстрее. Ну а потом мы должны купить голубоглазых кроликов, чем больше, тем лучше. На горе, где мы живем, много заброшенных к домикам шахт. Вполне вероятно, что мы сможем превратить эти шахты в кроличьи загоны, и в дальнейшем можно будет получать стабильный доход». Грин смотрел непонимающе, стоя с волнованным выражением лица. «Молодой господин, вы говорите, у вас есть 80 тысяч кэти магической редьки?» «Откуда у вас ее столько?» Мджао Хай покачал головой. «Не волнуйтесь пока об этом. На данный момент нам важнее продать то, что у нас есть как можно скорее. Кроме того, нам необходимо найти оптового покупателя и сказать ему, что мы можем получать на руки 80 тысяч кэти магической редьки раз в два дня. Поэтому мы можем ему продать столько, сколько он захочет». Грин, запиная, сказал. «Молодой господин, вы говорите правду?» «У вас действительно так много магической редьки, но откуда?» Мджао Хай улыбнулся. «Не беспокойтесь об этом. Пока вы храните это в тайне, все хорошо. Вы должны быть быстрым, но неприметным. Не позволяйте людям узнать, что именно мы ее продаем. Вы сможете сделать это?» Грин успокоился. Несмотря на то, что он не знал, откуда Адам получал редьку, он думал, что это наверняка было связано с его новой способностью, и поэтому он сразу же сказал... «Не волнуйтесь, молодой господин. Этот старик может еще очень многое. Я начну приготовление немедленно». Джао Хай кивнул и сказал вслед уходящему Грину. «Дедушка Грин, пусть рыбы не трогают товары, лежащие на площади, а сразу же займутся приведением этих шахт в порядок. Они должны сделать это как можно скорее, ведь мы будем разводить очень много голубоглазых кроликов. Ну а припасами я займу сам, поэтому не нужно за ним беспокоиться». Глаза Грина сверкнули новым пониманием способности Адама. Несмотря на то, что Адам сказал, что его способность не имела никакой атакующей силы, только то, что она позволяла ему хранить так много вещей и обеспечивать такое количество магической редьки, делало её удивительной. Грин кивнул. «Не волнуйтесь, молодой господин, я всё устрою. Рокхит, Бокхит, отныне вы должны тщательно защищать молодого мастера. Я уеду на несколько дней. Марине, Мэг, вы должны присматривать за рабами» а также исполнять приказы молодого хозяина в кратчайшие сроки. Всем все понятно. В этот момент Гри наконец проявил мастерство великого дворецкого великого благородного дома улаживать самые важные вещи в кратчайшие сроки, во-первых, позаботиться о безопасности Джао Хай, во-вторых, задать основной акцент работ, в-третьих, заняться продажей редьки. Кроме того, по его тону было абсолютно ясно, что третьей задачей он займется лично. Мерене и остальные только слушали в оцепенении. Они действительно думали, что у Адама может быть такой секрет. И сейчас, когда Грин окликнул их, они пришли в себе и ответили, а затем Грин быстро вышел. Джао Хай посмотрел на удаляющуюся фигуру Грина и кивнул. Кажется, Грин не был тем, кто не мог понять. Он потратил практически все деньги до приезда в Черную Пустошь, и, возможно, он это сделал для того, чтобы удержать Адама от необходимости тратить деньги. Без них, согласно его плану, Адам мог только честно оставаться здесь. Но теперь кажется, что он больше не будет таким встревоженным Марине наблюдала за уходом Грина, а потом, повернувшись к Джао Хаю, сказала. «Молодой мастер, вы голодны? Вы ведь еще не завтракали? Я пойду и приготовлю что-нибудь для вас». Закончив говорить, она пошла на кухню. Джао Хай поспешно сказал. «Бабушка Марине». «Все хорошо, я ранее съел половину магической редьки, и мой живот по-прежнему полон. Я просто не смогу съесть что-нибудь еще». марина быстро покачала головой. «Как это все хорошо? Как можно быть с полным животом, не съев чего-нибудь существенного?» «Молодой господин, подождите немного, я мигом что-нибудь вам приготовлю». Джао Хай, увидев, что он не сможет ее остановить, тут же сказал. «Бабушка Маринэ, возьмите эту магическую редьку на кухню, и используйте ее для приготовления пищи». Марина кивнула, а затем, взяв половинку редьки, пошла на кухню. Но стала стоять рядом с Джао Хаем, а Рокхид и Блокхид, соответственно, были слева и справа от него. Джао Хай посмотрел на них и не мог не криво улыбнуться. Он знал, что сейчас Рокхид и Блокхид не станут слушать его, что бы он ни сказал. «У этих двоих был очень негибкий ум, и сейчас они будут слушаться только Грина». Так что он им ничего не сказал. Но Джао все же обратился к Мэг. «Мэг, пожалуйста, принеси мне кеджи, я хочу пить». Мэг ответила, повернулась и пошла на кухню. Но когда она выходила, то украдко взглянула на Джао Хая, а затем быстро ушла. Джао Хай сидел и скучал. Прямо сейчас в замке было слишком мало людей, с кем можно было бы поговорить. Только Грин и остальные. Рабы были не в счет, поскольку он перепугал бы их, просто подойдя к ним. Следовательно, Цзяо Хай мог только сидеть здесь в одиночестве. Первоначально Цзяо Хай думал поболтать с Рок и там Блохи там, но они оба, в принципе, могли быть классифицированы как пустоголовые. Таким образом, он мог только сидеть там и скучать. К счастью, Мэк вернулась с чайником кэдже очень быстро, но после того, как она налила Цзяо Хаю чашку, то снова стала за ним, не сказав ни слова. Это вогнало Цзяо Хая в депрессию. Но он еще и сам не знал, что ей сказать. Из-за прометчивых поступков Адама, Джао Хай также чувствовал себя очень неловко, когда смотрел на Мэг. Маринэ действительно работала очень быстро. Вскоре был подготовлен завтрак для Джао Хай. Почти такой же, как завтрак в западном стиле на земле. На завтрак Маринэ Джао Хай подала хлеб, мясо, кашу и яичницу. Правда, эти жареные яйца были, естественно, вкусными не такими же, как куриные яйца Земли, а скорее яйцами волшебного зверя с континента Арк. Мджао повернулся к Марине и остальным. «Бабушка Марине и вы все, садитесь и ешьте. А после еды у вас есть еще много работы, которое нужно сделать. Нет никакой необходимости, чтобы вы составляли мне компанию». Марине кивнула и на этот раз не стала возражать, потому что она знала, что у них действительно есть много работы которое нужно сделать. Так что марина и Мэг снова пошли на кухню за дополнительными комплектами завтраков для себя, а также Рохэта и это После завтрака Джао Хай не вернулся в свою комнату, а пошел на первый этаж в гостиную, где он мог сидеть и пить кеджу. Он знал, что Грин наверняка придет сообщить ему, когда все будет выполнено, и поэтому он не волновался. Глава 12. Отказано.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 Блокхит вернулся, принеся Грину завтрак, Джао Хай взглянул на его тарелку. Еда была очень простой, что заставило Джао Хая покачать головой, и он обратился к Грину. «Дедушка Грин, после продажи магической редьки сначала купите голубоглазых кроликов, затем длиннохвостых кур и чешучатых рыб. Замковый ров сейчас пуст, и мне кажется, что вода там проточная, что подходит для разведения рыб. Мы не будем заботиться о том, как бы заработать денег»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 Грин ел, слушал Джао Хая и обдумывал сказанные им слова. Эти вопросы были разной степени важности, но все они касались вещей, с которыми он был способен разобраться. Вскоре Грин поел. блокет занес поднос на кухню. Сам же Грин встал, поклонился Джао Хаю и сказал. «Молодой господин, я ухожу. Меня не будет несколько дней. Если вам будет что-нибудь нужно, поговорите с Мэринэ». «Молодой мастер, вы должны хорошо о себе позаботиться. Вы же последняя надежда клана Будда. Если что-нибудь с вами случится, я не знаю, что с нами станет». Мджао Хайслик улыбнулся. «Не волнуйтесь, дедушка Грин. Я знаю, что делать. Я также не буду столь своим своенравным, как и раньше. Удача в пути, и как только все решите, возвращайтесь скорее». «Ах, да, транспортировка нашей магической редьки является большой проблемой». «Что вы скажете на то, что я подожду, пока вы договоритесь, а затем доставлю ее лично, дабы не привлекать лишнего внимания?» Грин призадумался. «Давайте пока оставим этот вопрос и вернемся к нему, когда я договорюсь. Не волнуйтесь, молодой господин, я позабочусь обо всем». Джао Кай кивнул, посмотрел на Грина, а потом вдруг поклонился ему и сказал. «Дедушка, я благодарю вас от имени Будда Клана. С сегодняшнего дня вы моя семья».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 Но Блокхэт и Роххэт настолько несгибаемы, что переубедить их в чем-то нереально. Зайдя в свою комнату, Джао Хай обратился к Блокхэт и Роххэту. «Блокхэт, Роххэт, возвращайте свои комнаты, я хочу немного отдохнуть. Поскольку в замке вообще ничего не происходит, вам не нужно беспокоиться». Оба, ничего не говоря, одновременно покачали головами. Джао Хай нетерпеливо сказал. мне хочу отдохнуть, а вы идите помогите бабушке Мэрине». «Отказано».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 Оба одновременно кивнули, но их мечи не покинули их руки. Глава 13. Изменение восприятия. Джао Хай посмотрел на лица двух мужчин, но они стояли молча. Кажется, что эти парни не совсем дураки. Так или иначе, он не хотел врать своим друзьями семьи. Наверное, единственное, что он может сделать, это привести их в пространственную ферму. Ему придется отступить в этом вопросе, «Хотя он все равно когда-нибудь собирался это сделать, так почему бы не сейчас?» Улыбаясь, Джао Хай сказал, «Все в порядке, опустите мечи, вы принимаете все слишком серьезно. Я готов, давайте выдвигаться вперед». Когда он закончил говорить, их троица исчезла из комнаты, чтобы в следующее мгновение оказаться внутри пространственной фермы. блок и Рохат подождали немного, а затем полностью обследовали все пространство внутри фермы. Они обратили внимание на растущую редьку на полях, а также соломенные хижины и кучу разных вещей в них. Глядя на двух парней, которые все еще держали мечи в руках, Джао Хай похлопал их по плечам и сказал, «Спрячьте мечи, они здесь абсолютно не к месту. Разве вам так не кажется?» Блок так как будто сразу же осенило. И, наконец, они чуть ли не подсознательно вложили мечи обратно в ножны. Они больше не смеют игнорировать Джао Хая потому что теперь его слова имеют первостепенное значение для них и должны быть в точности выполнены. Ощутив изменения в парнях, Джао Хай с любопытством почувствовал, что отныне они будут воспринимать его как истинного хозяина и выполнять его приказы. Однако, думая об этом, он не терял концентрацию, а внимательно осматривал растущую редьку и хижины. Кроме того, что у него сейчас осталось 200 золотых монет, ничего больше не изменилось вообще. а ведь он помнил что когда ферма была всего лишь игрой, система автоматически обновляла ее, добавляя сорняков и насекомых. Кроме того, это случалось довольно часто, а ведь они являются естественными врагами посевов. К счастью, их не было, но они были еще одной причиной, почему Джао Хай должен был сюда время от времени заглядывать. Хотя пространственная ферма сама сообщала ему, когда можно начать сбор урожая, но, к сожалению, Джао Хай не получал сообщений, о прорастании сорняков и появлении насекомых. В этом опросе ферма не являлась его союзником. В нынешней ситуации он не может просто забыть об этом, потому что все это так или иначе влияет на доход. Если он хочет остаться в живых, то ему понадобится много денег, очень много больших денег. Он просто не мог делать какие-либо ошибки. Блокхет и Рохет исследовали за Джао Хаем точно так же, как и раньше, хотя с этого момента их восприятие изменилось. Ранее дуэт слушался только Грина, но после того, как они пришли сюда, то статус Джао Хая поднялся выше статуса Грина. С этого момента они не только будут выполнять приказы Джао Хая, но и будут размещать их выше остальных. Джао Хай не знал, является ли эта ферма какой-то пространственной магией, но прямо сейчас складывалось впечатление, что всё здесь подчиняется его приказам. Тем не менее, это место нужно было еще очень много развивать. Его уровень сейчас слишком низок, и это факт. Таким образом, он должен поднять уровень в ближайшем будущем. После того, как ферма получит высокий уровень, это место действительно будет полностью подчиняться его приказам. Поскольку он является владельцем пространственной фермы, все, что он принес сюда, автоматически признает его своим хозяином. Он не бог, но его приказы здесь не обсуждаются. Так что теперь Блокхэт и Рокхэт, находясь здесь, думают о нём точно так же. Но Джао Хай пока не знал об этом. Он просто внимательно разглядывал ферму в поисках чего-то нового, но изменений не было вообще. Ситуация здесь была вполне нормальной. Хотя он и получил новый уровень, но в награду ему достались только несколько упаковок семян. Тем не менее, Джао Хай не был в плохом настроении. Даже если у него осталось не слишком много денег, их количества всё равно было достаточно для ещё одной засадки – полей. Если на момент сбора урожая Грин всё ещё не вернётся, то он купит новые семена, обвиняв немного магической редьки на золотые монеты. Джао Хай не хотел засаживать поля разными сельхозкультурами, поскольку он не обладал достаточными знаниями о растениях этого мира. Он боялся, что не может продать некоторые растения. Если таких культур будет много – то он может остаться практически без прибыли. А в его нынешней ситуации он просто не может позволить, чтобы это произошло. Редька очень хорошо продается в этом мире, поэтому на данный момент семена редьки будут самыми рентабельными. Джао Хай не может сделать даже маленькую ошибку, ведь она будет влиять не только на его жизнь, но и на будущие кланы Будда. Совершенно ясно, что Джао Хай унаследовал от Адама Будды не только тело или клан Будда, но и огромную часть ответственности. В связи с этим, предпочитая стабильность, он будет держаться как можно незаметней. Он не хочет допустить ошибку, из-за которой о его действиях станет известно. Если его враги узнают об этом, он, конечно же, умрет». Мжао Хай, убедившись, что ничего не изменилось, кивнул и обратился к Блокхэту и Рокхэту. «Здесь делать нечего. Идем обратно». Блокхэт и Рокхэт послушались его приказа, поскольку они не имели ничего против. При этом они одновременно сказали «Да, молодой мастер». Джао Хай был поражен, впервые Блохет и Рохет ответили ему как следует. Он невольно посмотрел на обоих, но не нашел ничего странного. Он подумал о выходе, и они все вместе покинули пространственную ферму, появившись в его комнате. Вернувши свою комнату, он взглянул на дверь, та была закрыта, так что сюда никто не входил. Убедившись в этом, Джао Хай вздохнул с облегчением и обратился к Блохэту и Рохэту. «Давайте выйдем из замка, чтобы осмотреть все вокруг. Я хочу увидеть почву черной пустоши, а также ров с водой, так как в скором времени мы, возможно, организуем промысел там». Говоря это, он одновременно с дуэтом двигался к выходу из крепости. В прошлом бы блок и Рохэт не дали бы ему выйти из замковых ворот, потому что Грин был бы против этого, но теперь они просто следовали за ним молча. Трое мужчин вышли на замковый двор. Джао Хай уже убрал в амбар пространственные фермы все сложные здесь товары, которые они не смогли разместить в замке. В то же время, когда он подумал о амбаре, то обнаружил, что все материалы были выделены и классифицированы, а также он знал их точное количество. Джао Хай был этому очень рад. Джао Хай также выяснил, что он способен контролировать свою ферму, не заходя туда. Если он хотел что-нибудь увидеть в том пространстве, то перед ним появляются проекции выбранного им места. Кроме того, похоже, что Блоххет-Роххет или кто-либо другой не сможет увидеть эти проекции. Управлять фермой, используя проекции, было гораздо удобнее. Троица медленно покинул замок через открытые ворота. Маринэ и Мак внимательно следили за рабами, которые выполняли необходимые работы в выработанных шахтах. На самом деле... Даже если бы они не присматривали за ними, рабы все равно бы не ленились. Джао Хай дал им цель, поэтому они стараются за всех сил, ведь рано или поздно они перестанут быть рабами. Для рабов такая цель является лучшей мотивацией. Марине и Мэг также заметили, что сегодня рабы особенно энергичны. Они работали таким образом, что задачи, которые они раньше выполняли за один час, сейчас завершались всего за полчаса. Но Джао Хай не пойдет к ним, Особенно теперь, когда он может доверять только нескольким людям. К тому же сейчас там вместе с ними Марене, да и абсолютно все рабы поверили его клятве, поэтому у него нет причины идти к ним. В настоящее время он хотел увидеть «Черную пустошь», дабы понять, можно ли использовать пространственную ферму, чтобы улучшить состояние его земель. Тем не менее, сперва он решил прогуляться ко рву. Ров был не слишком широким, но можно было увидеть, что он был построен на совесть». Вы даже могли бы увидеть, что у него каменный фундамент. Таким образом, хотя никто не жил здесь в течение многих лет, но вода все еще была прозрачной. Джао Хай осмотрел дно рва. Похоже, он был построен с использованием двух источников воды так, чтобы он мог восстанавливать себя. Первым источником была родниковая вода, вторым же являлась подземная река, текущая с гор. В общем, довольно странно, что ров был соединен с подземной рекой. Но в любом случае подземная река впадает в ров с одной стороны, а с другой стороны можно увидеть дренажа. Таким образом, поскольку вода поступает из реки, то ее можно использовать для создания рыболовного промысла. Однако в настоящее время запуск сюда рыбы означает убытки, поскольку она по течению уплывет в реку. Сначала во рве необходимо сделать некоторые ремонтные работы. Тем не менее, есть еще одна проблема – ров связан с дренажной системой замка. Поэтому для переделки рва дренажная система должна быть изменена. Количество вопросов только растет. Джао Хай нахмурился, но спокойно отложил все эти вещи. Во-первых, он должен посмотреть на черную пустошь. Если почву можно будет улучшить, то у него будет еще больше проблем. Например, таких, как ведение сельского хозяйства, орошение, сбор урожая – все это нужно тщательно спланировать. Сельское хозяйство выглядит как простая вещь, но Джао Хай знал, что довольно сложно получить хороший урожай. Однако он всё же знал некоторые вещи о сельском хозяйстве, он видел людей, занимающиеся им, а также национальное внимание было обращено на сельское хозяйство. Были ежегодные информационные отчёты о скоте, засухах, наводнениях. Кроме того, он также любил читать книги по истории. Исходя из всех этих фактов, он знал точно, что это трудно. Также он часто слышал про такой термин, как «сохранение воды». Он часто упоминается в истории Китая. Императоры разных эпох были озабочены этим вопросом. Однако поместье Джао Хай находится здесь, где с самого начала не было такой вещи, как оросительные сооружения. Очень странно, что в черной пустоши ничего не растет. Да и похоже, что это уже длится в течение многих лет. Что-то опустошило все здесь в прошлом. Судя по всему, он на данный момент слишком мало понимает. Джао Хай был ведущим, Блокет и Рохет шли за ним. И, наконец, они добрались до ближайшей области с чёрной почвой. Джао Хай медленно присел и взял горсть земли. Сейчас у него было полно мыслей. Ранее Джао Хай жил в нефтяном городе на севере Китая. Там была очень похожа на чёрную землю почва, а называлась она нефтяная земля. Состояла она обычно из смеси песка и нефти. Когда-то Джао Хай брал в руки нефтяную землю, и сейчас, когда он прикоснулся к чёрной почве, то понял, что на ощупь она практически такая же. Его сердце трепетало, если это действительно нефтяная земля, то это тупик для него. Он не сможет здесь ничего вырастить. Оставалось лишь надеяться, что они похожи только на ощупь. Джао Хай сказал блокхиту «Блокхид, выкопай немного земли, мы будем тщательно исследовать её». Блохит кивнул, вынул меч и, вставив его в землю, сковырнул её. Джао Хай кивнул. «Достаточно». Сказав это, он взял комок чёрной земли и положил его в амбар пространственной фермы. Он вернётся к нему попозже и исследует. Получив достаточный большой кусок чёрной земли, Джао Хай взглянул на огромные просторы чёрной пустоши и невольно вздохнул. «Это так ужасающе. Жаль, что ничего не может здесь расти. Ведь это просто расточительно». Надеюсь, вода и земля с фермы смогут изменить это. В противном случае, даже если они начнут что-то выращивать, то это будет слишком медленно. А также все узнают о его тайне. В этом случае весь клан Будда погибнет. Глава четырнадцатая. Подземный мир. Взяв немного черной земли, Джао Хай повел Рокхета и Блоххета к Мерине и мек дабы взглянуть, как у них идут дела. Шахта в была огромной, почти вся горная гряда была изрыта гномами, тяжело даже представить, какое невероятное количество гномов занималось добычей железа из этой горы. Однако, несмотря на всю специфичность структуры горы, гномов не зря считали мастерами горного дела. Им удалось выкопать шахту таким образом, чтобы её основа являлась чрезвычайно твёрдой, поэтому не было никаких оснований беспокоиться об обвалах. Хотя Маринэ и Мэг были помощницами Грина, а также женщинами, служившему клану Будда, такие задачи для них были не проблемой. К тому же рабы были настолько мотивированы джаухайм, что за ними можно было и не присматривать. Но после начала работ по перепрофилированию шахты было установлено, что не всю ее территорию можно будет использовать. В нескольких десятках метров от входа в шахту располагалось огромное свободное пространство, связанное с некоторыми небольшими пещерами. Похоже, что это было место, где гномы жили и ели. Поэтому оно было более или менее уже обустроено. Таким образом, было принято решение, что голубоглазые кролики будут выращиваться здесь. Тем не менее, если пройти дальше шахту, то можно было увидеть небольшой склон, перед которым собралась вода. Похоже, что проблем с тем, где выпустить кроликов, у них не возникнет. Ведь в условленном месте у входа в шахту было достаточно пространства, чтобы разместить несколько десятков тысяч голубоглазых кроликов. Гномы на протяжении многих лет своего пребывания здесь спроектировали и построили что-то вроде подземного города. Здесь был источник воды поблизости и даже некоторые водоотводные сооружения. Кроме того, место было очень емким и располагалось недалеко от входа. А также, несмотря на то, что немного глубже уже начинала собираться вода, здесь было очень сухо. Было бы приемлемо сказать, что это место просто идеально подходит для разведения голубоглазых кроликов. Джао Хай впервые осознал потенциал гномов, живших в Железных горах. Но в целом Железные горы не были высокими, где-то около 1000 метров. Да и к тому же они в виде полукругового кольца простирались на несколько тысяч миль. Практически со всех сторон их окружала черная пустошь. А с полукругового кольца был только один выход. Замок Джао Хая был построен на уступе горы. Добыча же руды гномами производилась за уступом на полпути к вершине горы. но ну, а на другой стороне горы были нечестивые земли, также известные на континенте как Гнилая Топь. Специфический цвет черной пустоши частично заканчивался в горном гряде. Там, чуть выше запада на восток, пытались расти некоторые сорняки. Также можно было увидеть небольшие изогнутые деревья, по которым было явно видно, что они не могут вырасти высокими из-за того, что они недоедают. Видя это, Джао Хай невольно выдохнул. Теперь он понимал, почему старые дворяне послали его сюда, и почему, хотя Грин здесь никогда не был раньше, он продал вещи клана буда и потратил почти все деньги на покупку расходных материалов. Это место было полностью мертво. Даже если они после прибытия сюда будут усердно работать и смогут организовать правильное питание, то думать о возрождении клана Будда было бы просто глупостью. Мерене и Мэг, увидев, что к ним идёт Адам, отправили рабов с заданиями в другие части шахты, дабы последние не узнали о визите молодого мастера. Хотя эта шахта была построена гномами, но вход в неё оказался очень просторным. Туннель был более трёх метров в высоту – 5 метров ширину внутри можно было увидеть огромное свободное пространство связанное с небольшими пещерами мы это как город внутри горы здесь явно не возникнет проблем с размещениями более 10 тысяч человек джао хай был в оцепленении от сцены перед его глазами он даже не думал что гномы были способны создать что-то вроде подземного города это было слишком восхитительно находясь внутри пещеры можно было с уверенностью сказать что это место было чем-то вроде цитадели или основного плацдарма. Джао Хай невольно кивнул. «Как только все приготовления будут закончены, это место можно будет использовать не только для разведения кроликов, но и также в качестве секретной базы. Однако её создание потребует некоторого времени, хотя чего-чего, а времени у них явно достаточно». Когда Джао Хай подошёл поближе, Мэринэ посмотрела на него и засуетилась. «Молодой мастер, «Почему вы пришли? Здесь еще слишком грязно. Вы должны вернуться обратно в замок». Джао Хай улыбаясь, сказал. «Ничего страшного. Я просто решил взглянуть на то, что здесь происходит». «Бабушка Мэрине, есть ли еще у нас в Феоде такие же места, как это?» Мэрине быстро сказала. «В горах есть только два места, как это. Одно возле замка, а второе на другой стороне горы. Их размеры практически одинаковы. Кроме того, также есть несколько небольших пещер» и несколько десятков туннелей. Мджао Хайкевнул. «Связаны ли эти пещеры? Насколько глубоки туннели? Я также думаю, что нам необходимо построить какие-то барьеры, или мы не сможем разводить кроликов здесь». Мерене ответила. «Молодой господин, не беспокойтесь. Эти пещеры действительно могут быть связаны, ведь их строили гномы, когда прокладывали тоннели для добычи руды. Однако более глубокие участки затоплены, поэтому невозможно узнать, насколько далеко тянутся эти проходы. Но я думаю, что молодой мастер сможет с уверенностью использовать это место». Джао Хай кивнул и, улыбаясь, сказал. «Хорошо, давайте пока не будем думать об плацдарме на другой стороне горы. Нам пока будет достаточно этого места. Сделайте какие-нибудь заборы, и хотя голубоглазые кролики не смогут сюда убежать, но мы же не хотим, чтобы они случайно упали в воду». Мэрина кивнула. «Успокойтесь, молодой господин». «Я знаю, что нужно делать. Это место не подходит для едного мастера. Будет лучше, если вы вернетесь обратно в замок». Джао Хай, улыбая, сказал, «Бабушка Маринэ, вы не должны суетиться или беспокоиться. Я просто хочу взглянуть на воду, собранную в туннелях, дабы увидеть, пригодна ли она к использованию или нет». Маринэ кивнула и сказала, «Я пойду с вами, ведь я мак воды и могу быть полезна молодому мастеру». Джао Хай улыбнулся и сказал, «Прекрасно». «Правда, там не так уж много работы предстоит сделать, но я все равно буду рад, если бабушка пойдет со мной». Мерене, Джао Хай, Рокхет и Блохет ушли. А Мэг осталось, дабы продолжить следить за рыбами. Четыре человека быстро шли по тоннелям. Дорога была с небольшим уклоном вниз. Кажется, раньше на ней были рельсы, проложенные к вершине. Но гномы, уходя, также забрали их, оставив только дорогу, мощенную коричневым камнем. Спустившись вниз по склону на несколько сотен метров, Джао Хай наконец-то увидел что-то вроде подземного озера. Его поверхность была огромна, и хотя был какой-то свет, идущий от опор, он не мог полностью осветить его, но вы могли чётко слышать звук волн. В этот момент вдруг слева от Джао Хай появился белый свет. Джао Хай с любопытством взглянул на светящийся шар в руках Мэрэне. Ну чем не фонарь? Он вспомнил, что в воспоминаниях Хадама, Будды, этот шар относился к магии иллюминации, и его нельзя было использовать для атаки, защиты или исцеления. Его единственная задача – быть светильником. Создать и использовать его мог любой маг на континенте, даже если он только начал осваивать магическое искусство. Потому что у магии иллюминации не было ограничений по атрибутам. Закончив любоваться световым шаром, Джао Хай обернулся, дабы снова осмотреть огромную поверхность озера, освещенную заклинанием. Похоже, что называя эту вещь подземным озером, не было ошибкой. Даже по сравнению с обычным озером, оно было довольно большим. Насколько глаза могли видеть, везде была вода, а противоположного берега даже не было видно. На озере было несколько небольших островов. Правда, они занимали лишь небольшую площадь, Всего нескольких десятков квадратных метров. Кроме того, большинство из них растягивались до потолка, так что скорее их можно было бы назвать столбами или колоннами. Джао Хай посмотрел на Маринэ с недоумением. «Бабушка Маринэ, ведь это какие-то колонны, не так ли?» Маринэ улыбка сказал. «Молодой господин, это действительно так. Эти столбы были оставлены гномами, ведь они поддерживают весь горный хребет. Вон та терраса, это одна из командных платформ». Гномы работали там, где теперь вода, исполняя приказы, поступающие из командных платформ. По сути, вся площадь этого озера образовалась в результате их работы. Глаза Джао Хай засветились, а сам он улыбнулся и воскликнул. «Отлично! Это действительно здорово! Таким образом, мы сможем организовать рыбный промысел прямо здесь! Это, безусловно, настоящее естественное сокровище! Ха-ха-ха!» Мэрэне посмотрел вокруг и сказала – Идея молодого хозяина довольно неплохая, но нам еще нужно все тщательно проверить. Если вода стоячая, то мы не сможем разводить здесь рыбу. Правда, я чувствую, что вода здесь проточная. Однако с источника воды могут возникнуть проблемы. Ведь если есть приток воды, то должен быть и отток. В противном случае уровень воды не был бы постоянно одинаковым. Поэтому если мы сейчас запустим сюда рыбу, то она уплывет вместе с потоком воды. Джао Хай кивнул. «Да, это большая проблема. У меня возникла такая же мысль, когда я осматривал замковый ров. И её в любом случае нужно будет как-то решать». Закончив говорить, Джао Хай повернулся к Марине и сказал, «Бабушка Марине, возьмите воды из этого озера. Я хочу провести некоторые исследования». Хотя Марине и не поняла, что Джао Хай имел в виду, она спокойно приступила к задаче. Через несколько мгновений сфера воды диаметром примерно в один метр поднялась с поверхности озера и остановилась перед Джао Хай. Джао Хай вздохнул, мысленно удивляясь, насколько же магия удивительна. Но он не стал задерживаться из-за этого и быстро переместил в водную сферу в амбар пространственной фермы. Он взял сферу воды, но не получил никаких уведомлений об этом. Поэтому он проверил склад и убедился, что она действительно там. Джао Хай издал еще один вздох, пространственный амбар был по-настоящему великолепен. Он мог даже хранить воду, не переливая ее в какую-либо емкость. Глава пятнадцатая. Новый уровень. Но Джао Хай не знал, что Марине могла управлять водой, даже не произнося заклинаний, ведь она была магом восьмого уровня. На континенте Арк магов, согласно их силе, разделяли на десять уровней. С первого по третьей – ученики, с четвертого по пятый – начинающие маги, с шестого по седьмой – магистры магии,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 Например, такого человека, как Мэрене, мага восьмого уровня, встретят как почетного гостя в любой стране. Однако Мэрене и Грин оба были очень преданы клану Будда и действовали искренне, с единым сердцем, чтобы любым способом помочь клану. И именно из-за них король империи Аксу не выступил против семи Будда с полной беспощадностью, а просто сослал их в это место. Такие мастера магии, как Мэрене,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 Из-за этого такие артефакты крайне редкие и, естественно, очень дорогие. Поэтому марине была уверена, что Адам не пользовался артефактом, ведь у клана Будда просто не было средств, чтобы купить его. Можно было с уверенностью сказать, что эта способность Адама была врожденной, но ведь он выпил воды небытия, из-за чего не мог тренировать свои магические силы или боевые цы. Естественно, это также не могло быть работой пространственного мага,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 Второй вариант заключается в том, что Адам не пользовался ни магией, ни артефактами. И если это так, то Марине, естественно, не смогла бы обнаружить любые магические колебания. Джао Хай повернулся и взглянул на Марине, и как только он увидел выражение её лица, то усмехнулся и заметил. «Бабушка Марине, потерпите немного. Через несколько дней я всё вам расскажу. Возможно, эта сила была дарована мне небесами». Мэрине кивнула головой и не стала давить дальше, ведь пока не было никакой опасности для Адама. Более того, эта способность приносила ему только пользу и не вызывала никаких проблем. Джао Хай посмотрел на воду и понял, что там на самом деле не на что смотреть. Поэтому он повернулся к марине и сказал, «Бабушка Мэрине, давайте возвращаться. А как только дедушка Грин вернётся, мы сможем начать воплощать в жизни эти планы». Мэрине кивнула и ответила, «Молодой господин, возвращайтесь замок, и ни о чём не волнуйтесь. Я и Мэг останемся здесь и за всем проследим». Мджао Хай улыбнулся и сказал. «Хорошо, однако, бабушка Мэрене, вы не должны пренапрягаться. Оставьте всё это рабам, я уверен, что они справятся. Вам с Мэг не нужно даже поднимать палец. В любом случае, это не срочно. К тому времени, как пещеру очистят, дедушка Грин обязательно вернётся». Мэрене просияла.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 И пробормотала. «Предки благословили семью Будда. Я не могу поверить, что молодой мастер получит способность, которая настолько сильна. У клана Будда теперь есть хоть какая-то надежда на возрождение». Джао Хай с двумя братьями вернулся в замок и вошел в свою комнату, желая поскорее посмотреть свойства черной земли и воды. водя в комнату, Джао Хай сказал, «Рокхет и Блоххет, вы не последуйте за мной, а останетесь здесь».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 В следующий раз новые земельные участки можно будет купить на пятом уровне за 500 золотых монет. Джао Хай был вне себя от радости, ведь он получит то, чего он хотел, но вскоре он понял, что попал в тупиковую ситуацию. Если он купит новое поля, то у него будет недостаточно денег для покупки семян. Правда, у Джао Хай все еще была магическая редька, но он бы не хотел бы ее продавать. С другой стороны, он мог бы посадить кукурузы, а затем продать ее через пространственный магазин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 Вместо этого он смотрел на растущую редьку. Джао Ха не знал, смогут ли растения, посаженные в пространственном ферме, давать семена. Ведь если всё будет так же, как в игре, где они не могли этого делать, то его проблема будет увеличиваться. Поэтому он не стал покупать новые поля, а решил подождать некоторое время, пока редька созреет. Если она действительно способна производить свои собственные семена, то он сразу же купит новые земельные участки. Ну а если нет –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 К тому же, он в общей сложности получил четыре мешка семен. Да даже пространственная почва и вода повысили свой уровень. Это на самом деле было что-то невероятное. Глава 16 Пропорции. Джао закинул водный шар в источник с пространственной водой. Он не был и ядовит, да и качество воды тоже было хорошим. Затем он повернулся к груди черной земли, которая все еще не была обработана. Высотой кучка была где-то с полметра, он уже знал, что может использовать пространственную землю и воду, чтобы превратить черную почву, но не торопился делать это. Сначала ему нужно провести некоторые тесты и найти лучший способ реабилитации почвы. Глядя на кучу черной земли, Джао сказал «Лопата, раздели на 10 равных частей». Под командованием Джао лопата автоматически разделила черную землю на 10 более мелких кучек. Джао Хай не мог не быть в восторге. Казалось, что все в этом пространстве будет действовать по его воле. Но затем он подумал о кое-чем и решил попробовать. «Ферма, рассчитай оптимальное соотношение для улучшения черной почвы». «Не может быть вычислено». Джао громко выругался. «Похоже, я могу рассчитывать только на себя». По его команде ведро набрало пространственной воды и полетело в его сторону но ну, он сам в это время взял лопату и накопал пространственной земли. Причина, почему он хотел вычислить пропорции, была в том, что он боялся, что если он использует слишком много пространственной земли для улучшения почвы черной пустоши, то ее количество на ферме может слишком сильно уменьшиться. А он очень сильно рассчитывал на свою ферму. И если это пространство будет уничтожено, то он уже никогда не сможет реализовать свои планы. Но самым отвратительным будет то, что он будет вынужден всю свою оставшуюся жизнь прошить в черной пустоши, да и к тому же в нищете. Исходя из этого, Джао хотел вычислить оптимальное соотношение пространственной земли и воды, необходимое для трансформации и совершенствования черной земли. Это позволило бы ему не злоупотреблять и так ограниченными ресурсами. Хотя основные законы пространственной фермы пришли с игры, для Джао она была последней надеждой. Он не мог просто играть в нее и относиться к ней так, как к игре. Каждый шаг, который он делает, должен быть рассчитан, чтобы в результате все сработало правильно. Сначала Джао попробовал добавить пространственной воды. Он лил ее на одну из небольших кучи черной земли и внимательно смотрел на любые изменения, при этом тщательно проверяя соотношение между пространственной водой и черной землей. После поглощения пространственной воды черная земля сразу же изменилась. Ее темный цвет немного утих и стало меньше крупинок. После улучшения небольшой кучки черной земли, Джао сделал тщательный расчет. Кажется, для проведения улучшения ему потребуется 15 частей пространственной воды. Джао был очень доволен результатом, и хотя все еще оставались возможности для совершенствования, он уже мог видеть, что сила воды была очень могущественной. Затем он взял земли, что он выкопал, и выбросил немного на другую кучу черной земли. Черная земля сразу же изменилась. Но результат был несколько иным, чем при использовании пространственной воды. После преобразования почва имела более плодородный вид. Соотношение, необходимое для изменения черной земли, было 10 частей пространственной земли на одну часть черной. Тогда Джао повернулся к третьей куче черной земли. На этот раз он использовал пространственную землю и воду в соотношении 1 к 9, чтобы увидеть, насколько он сможет улучшить черную землю. Это был абсолютный успех. Изменения в черной земле начались незамедлительно, но, как оказалось, полученная земля ничем не отличалась от той, что получилась при использовании только пространственной воды. Поэтому Джао попытался использовать соотношение 8 к 2, но результат был все тот же. Потом с 7 к 3. И, наконец, только тогда, когда он использовал соотношение 4 к 6, черная земля превратилась в плодородный чернозем. Результаты этого испытания были очень полезны, поскольку он смог обнаружить лучший способ улучшения черной земли без использования лишних ресурсов. Такими результатами испытаний Джао был полностью удовлетворен. Он поставил ведро на место и вернул на поля выкопанную им пространственную землю. А затем покинул пространственную ферму. в свою комнату, Джао сидел в ней и размышлял о том, насколько удачно он в этот раз зашел в ферму. Ее уровень повысился, и теперь можно будет возделывать и засеять новые земли. Впрочем, как он и хотел, но ему также удалось рассчитать оптимальное соотношение для улучшения черной земли, без использования лишних ресурсов. К тому же, теперь он знал, как ему действовать дальше. Сейчас был апрель, и со временем он должен будет суметь улучшить достаточно черных земель, чтобы подготовиться к весеннему сезону. В его ферме он имел в наличии 200 золотых монет, 6 мешков семян травы, Две упаковки семян китайской капусты, два мешочка семенами кукурузы, два мешка пшеницы и около 80 тысяч кайти-ретьки. Это все, безусловно, поможет улучшить клан Будда. К счастью, семена можно было выносить за пределы фермы. Что ни говори, а когда он улучшит черную пустошь, то сможет практически сразу приступить к посадке семян снаружи фермы. Размышляя об этом, Джао вышел из своей комнаты. Он хотел как можно скорее начать улучшать землю. Недалеко от дверей он увидел стоящих пару привратников Рокфеда и Блоххеда. кивнул и сказал, «Блоххед, сходи за веревками и линейкой». Хотя Блоххед и не знал, зачем Адаму были нужны эти вещи, но он сразу пошел за ними. Когда их сослали в черный пустошь, здесь не было ничего, что могло бы помочь им справиться с ситуацией. Поэтому Грин должен был подготовить все необходимые им вещи, чтобы они могли здесь жить. От продуктов питания и семян до различных расходных материалов в том числе таких, как веревки и линейка. Рокхэт же остался возле него и сказал, «Мастер, сейчас время обеда. Бабушка Марине уже подготовила его для вас. Пойдемте». Джао на мгновение очень удивился. Был уже полдень, он почувствовал, что немного проголодался. У блох это не заняло много времени найти то, что он искал, и когда тот вернулся, Джао кивнул и сказал, «Ну что же, пошли пообедаем». И все трое проследовали в столовой замка. Когда они пришли туда, марине и Мэг уже положили столовые приборы. марине поприветствовала Джао. «Мастер, вы пришли. А я уже хотел отправить Мэг, дабы привести вас, чтобы вы могли пообедать». «Бабушка марине после обеда скажешь рабам приостановить очистку шахты?» «Они могут сделать это и завтра, ведь голубоглазых кроликов в ближайшее время у нас все равно не будет. Сейчас я хочу использовать линейку и некоторые веревки, чтобы отмерить около одного акра черной земли. Ведь сейчас весна, да?» и мы должны воспользоваться моментом. Маринэ сделала страшное лицо. Мастер в черной пустоши все равно ничего не сможет вырасти. Хотя мы и привезли много семян, но их следует попробовать выращивать в горах. Попытка вырастить их в этих мертвых землях будет пустой тратой, поэтому нет смысла что-то отмерять там. Джао улыбнулся и сказал, «Не волнуйся, бабушка Маринэ, у меня есть способ улучшить землю черной пустоши». Он позволяет превратить Черную Землю в благородную почву». У Мерене загорелись глаза. «Мастер, вы действительно говорите правду?» «У вас на самом деле есть способ улучшить Черную Землю, сделав ее плодородной?» Ее голос дрожал от волнения. Черная пустошь – крупнейшая область Империи Аксу. Она примерно занимала треть всей Империи. Однако империя она была не нужна, потому что это была Земля Смерти. Но если они смогут обрабатывать ее, и эта черная земля действительно будет давать хороший урожае, то что станет с ней? Ведь получается, что черная пустошь может стать самой богатой землей в империи Аксу, и многие удавятся от зависти, когда узнают об этом. На континент Арк была магическая цивилизация, где люди в основном были сосредоточены на таких вещах. Как магия и боевые искусства. Но независимо от эпохи, сельское хозяйство всегда было основой любой страны. И это неспоримый факт. Магия может сделать вас сильным, но вы все равно не сможете съесть ее. Даже если ваш уровень боевых искусств высок, вы все равно должны чем-то питаться. Насколько бы ни была богатая страна, если она не сможет выращивать растения и не сделает еду национальным приоритетом, то она быстро ослабнет и будет завоевана соседями. Но самой важной причиной, почему марина была так взволнована, заключалась в том, что произошло во время изгнания для того, чтобы убедиться, что у клана Будда не будет ни малейшего шанса, чтобы снова возвыситься, король Аксу Абой вызвал в качестве божественного свидетеля посланника храма, дабы тот засвидетельствовал соглашение, что отныне Черная Пустошь станет постоянным феодом клана Будда. И не стоит недооценивать значение этого. Поскольку договор был засвидетельствован посланником, то он также будет признан храмом. Это было все равно, что призвать в свидетеля самого Бога. И любой, кто осмелился нарушить это, выкашет свое неуважение по отношению к Богу и будет наказан в соответствии с его гневом. Многие видели это как надежный способ навсегда изгнать клан Будда. Но если посмотреть на это с другой стороны, то это также означает, что если Империаксу захочет забрать черную пустошь обратно, то у них не будет достаточно силы, чтобы сделать это. А ведь если подумать об этом, то как будет выглядеть этот кусок земли после того, как Джао его улучшит? выходит что джао станет влиятельным человеком который будет владеть самым большим куском земли на всем континенте как может марине не быть в восторге если джао действительно сможет улучшить эту землю то клан кланбудда когда-нибудь сможет стать самой богатой и самой могущественной семьей на континенте арк глава 17 безумец тысячу лет назад на континенте арк жил очень известный могущественный друид Он и еще несколько магов, воды и эльфов, которые были осведомлены о растениях, попытались изучить черную пустошь. Они хотели узнать, можно ли изменить черную землю и сделать это место самой большой плодородной землей на континенте. Но после двух лет исследований они не смогли даже вырастить здесь траву. К сожалению, они отказались работать над этим дальше. И с тех пор никто больше не пытался изучать черную пустошь. Многие сейчас думают, что это будет пустой тратой времени, и эти исследования не будут иметь никакой ценности. Не то чтобы на континенте Арк не было других крупных плодородных земель, существовало много областей, которые уже использовались для выращивания сельскохозяйственных культур. Поэтому не было никаких проблем с нехваткой продовольствия на континенте. Так что черная пустошь никогда не привлекала много внимания. Но на континенте в последние несколько лет было относительно спокойно. Не было больших войн, и население стремительно росло. Оно уже достигло точки, где некоторые небольшие страны начали испытывать дефицит продовольствия. Но поскольку это не повлияло на пять больших империй в целом, то это не вызывало всеобщее беспокойство. И не забывайте, что на континенте Арк были рабы, которые стоили недороже зерна. Поэтому если у вас не хватало еды, то вы могли уменьшить количество пищи, которую вы давали рабам. Правда, рабовладельцы не хотели говорить об этом. Они хотели бы говорить с красивой женщиной о Луне. Их не волновало, что их рабы были немного голодными. Так что большинство людей просто не замечало, что продовольственный кризис все ближе. Теперь на континенте мир развивается экономика и очень сильна национальная армия. Но, несмотря на то, что экономика стран была на подъеме, большинство стандартов жизни населения не улучшилось. Наоборот, они были даже снижены. И это даже не говоря уже о жизни рабов. Когда экономика с стороны развивается, цены, естественно, будут расти. Но хотя цены выросли, доходы людей не стали больше. Многие люди уже даже не могли прокормить себя. У большого количества людей не было иного выбора, кроме как стать рабами, чтобы выжить. Конечно, Марине ни о чем таком не ведала. Она просто знала, что цены на продукты питания начали расти вверх. Если Джао сумеет превратить этот черный пустырь в плодородные земли, тогда клану Будда будет очень сложно не начать развиваться». Джао увидел возбужденный взгляд Марине и усмехнулся. «Да, бабушка Марине, это также та сила, которую я получил. Но я могу превратить только десять акров земли в день. Поэтому, пожалуйста, после обеда отправьте рабов измерить землю». Марине взволнованно кивнула. «Да, мастер, я немедленно пойду и все устрою». Сказав это, Мэринэ собиралась уйти, но Джао остановил её. «Бабушка Мэринэ, нет необходимости спешить. Просто помните, что нельзя позволить посторонним узнать о моей способности, иначе нынешнему клану Будда будет очень сложно остановить тех ребят». Мэринэ также знала о некотором типе людей в этом мире. После того, что сказал Джао, она успокоилась и кивнула. «Я знаю, молодой хозяин, оставьте это мне». Многими Рене и Джао не заметили, что стоящая за ними Мэг начала смотреть на Джао глазами полными восхищения. В прошлом, когда она видела Адама, то всегда опускала свою голову, потому что она не хотела смотреть на него. Но теперь она будет очень внимательно следить за ним. Мэг и Адам были друзьями детства. И хотя Адам был на два года старше её, они росли и играли вместе. Куда пойдёт Адам, там же будет и Мэг. И если другие дети издеваются над ней, то Адам боролся, чтобы защитить ее, так она и выросла с хорошим впечатлением о молодом мастере, который был ей как старший брат. Но повзрослев, она должна была стать более разумной. Мэг знала, что Адам был ее хозяином, поэтому она просто не могла называть его своим братом. В конце концов, Адам перестал играть с ней, что ее очень расстроило. Адам завел много новых друзей, которые были молодыми хозяевами своих благородных семей. Он, казалось бы, забыл про свою подругу детства. Но, повзрослев, Адам становился все более возмутительным, в то время как Мэг стала более красивой и показала хороший талант к магии. Поэтому она пошла совершенно иным путем, чем Адам. Мэг становилась несчастна, когда слышала о шалостях и преступных деяниях, совершенных Адамом. Она хотела его остановить, но все было бесполезно. Адам не стал бы слушать даже ее деда, не говоря уже о ней. Было много дней, когда она надеялась, что они смогут вернуться в прошлое, вернуться в детство, когда они играли вместе в то время, когда молодой господин сражался, чтобы защитить ее как старший брат. Мэг надеялась, что Адам вернется к своему прошлому «я», но реальность безжалостно разрушила ее мечты, когда Адам попытался приставать к ней. А когда Адам напал на нее, то она почувствовала, как ее мир рушится». Хотя она не пострадала, но ее воспоминания о былом потеряли свой цвет. А потом случилась катастрофа. Клан Будда прошел через кризис, где он находился на грани жизни и смерти. Она не могла ничего сделать, только смотреть, как люди, с которыми она выросла, покидают клан один за другим, как корабль забрал ее дома и как Адам был вынужден выпить воду из небытия Все исчезло в течение короткого периода времени. У них не осталось ничего, кроме черной пустоши пока Адам не очнулся после того, как выпил воды из небытия. Она наблюдала, как ее бабушка и дедушка отчаянно пытались сохранить клан Будда. Они были словно тонущие люди, что вели свой последний бой против бурного потока. Мэг была простой, молодой девушкой, а вокруг нее все неожиданно начало рушиться до так, что она была не в состоянии стоять на своих собственных ногах. Если бы не бабушка, то она не знала бы, как долго смогла бы это выдержать, прежде чем покончила собой. Но потом, в этой земле смерти, Адам проснулся, и Мэг увидела, что молодой хозяин очень изменился. Все было не так, как в прошлом, где он только приносил неприятности. Он вдруг стал зрелым и начал упорно бороться за свою семью. Сначала магическая редька, затем планы на голубоглазых кроликов, и теперь эта способность улучшать почву черной пустоши. Молодой мастер стал странным, но это был хороший вид странности он уже не имел того фривольного темперамента но вместо этого стал более устойчивым ей нравилась такого рода уверенность в адаме он был оптимистичен и снежной улыбкой когда адам увидел что она смотрит на него то она отвернулась с виноватым выражением мне осознанно странное чувство шевельнулось в ее сердце марина не обратила внимания на изменения в мэг и после разговора джао сразу пошла на кухню А Мэг, покраснев и глядя вниз, быстренько пошла вслед за ней. Чуть позже Мэрине и Мэг были готовы организовать рабов для измерения Земли. Джава увидела улыбку на лице Мэрине. Ее настроение значительно улучшилось. Ведь она всегда думала, что на этом месте была только мертвая Земля. Но теперь ей сказали, что есть возможность восстановить ее плодородность. Это было так же, как если бы кто-то сказал умирающему пациенту, что они могут его спасти. Как она могла не радоваться этому? Марине уже поручила рабам измерять землю, и хотя у них не было никаких навыков, но они все еще были способны выполнить эту задачу. Десять акров земли отмеряли практически моментально. Затем Марине посмотрела на Джао, дабы действительно убедиться, что он был в состоянии улучшить землю. Увидев десять соток, Джао замер. Когда он был в его пространственной ферме, то имел полный контроль над ней. Все, что ему было нужно, так это рассчитать соотношение пространственной земли и воды. Дать команду, и все бы произошло автоматически. Но когда дело дошло до улучшения этих черных земель, то он уже не был так уверен, что сможет это сделать. Будет ли пространственная земля и вода под его контролем и здесь? Джао был озабочен, и его мысли ходили вокруг да около этого, но потом он услышал голос. «Вы хотите улучшить эту землю?» «Да, нет». Но помимо голоса появился и экран, на котором проецировались две кнопки. Одной было написано «Да», а другой – нет. Джао был вне себя от радости и сразу же попытался нажать кнопку «Да». Но, к его удивлению, его рука прошла сквозь кнопку, а экран, ничуть не изменившись, так и остался висеть. Тогда он попытался снова нажать на кнопку. И снова. И снова. Люди уже начинали смотреть на него, как на сумасшедшего, танцующего странный танец. Глава восемнадцатая. Искра.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 Джао сразу ввел пропорцию в шесть частей для пространственной воды и четыре части для пространственной земли. К счастью, он должен был просто подумать об этом, и поля для вода заполнились сами. Ему не нужно было использовать свои руки, в противном случае люди подумали бы, что он сошел с ума. Через некоторое время введение информации было завершено. И Джао услышал странный звук, а найдя его источник, он увидел небольшую дыру в пространстве.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 Они знали, какой будет ситуация, когда они придут в чёрную пустошь. Но они реально не ожидали, что однажды смогут увидеть такую замечательную вещь. Мерине не могла остановить текущие слёзы, появившиеся после того, как она проверила почву. Хотя она никогда не выращивала ничего раньше, она по-прежнему могла отчётливо видеть, что земля действительно улучшилась. Эта плодородная земля не просто кусок почвы. Это надежда клана Будды,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 Он не знал, должен ли он также обнять Мэг. Мэрене также отметила необычный поступок Мэг. Она знала ее лучше, чем кто-либо, особенно о ее чувства к Адаму. А после того, что он сделал, Мэрене четко представляла, насколько сильный урон он нанес Мэг. В течение этого периода времени Мэрене каждый день присматривала за Мэг, боясь, что она может совершить самоубийство. Мэг была как потерянная душа, и Мэрене ничего не могла сделать, только смотреть на ее страдания. Она знала, что нет лекарства от разбитого сердца. Единственный способ для Мэг вернуться к нормальной жизни заключался в том, что аддам должен был стать намного более порядочным. Но у Мэрене не было никакой надежды на это. Честно говоря, она была полностью разочарована в Адаме. И если бы не тот факт, что она была лояльна клану Будда, то она бы сделала Адама очень больно.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 Джао привел всех обратно в гостиную замка. Он помог Мирине присесть, а Мэг осталась стоять. Но на этот раз она не опускала голову вниз, а продолжала наблюдать за ним. Внешне Джао оказался абсолютно спокойным, но внутри него сердце из-за искры, которую он почувствовал от Мэг, билось очень быстро, но сейчас было неподходящее время, чтобы думать об этом. Еще слишком много вещей ему надо было сделать, ведь на кону было будущее клана Будда.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 Но дров, которое на континенте была незначительной вещью, о которой никто не беспокоился, здесь, в чёрной пустоши, попросту не было. Мэрине, увидев, что Джао молчит, спросила. «Мастер, что вы хотите выращивать в новом сельскохозяйственном угодье?» А Джао как раз думал об этом. У него в амбаре в пространственной ферме как раз лишало несколько видов подходящих семян, таких как пшеница или китайская капуста.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 К тому же кукуруза обладала не только высокой урожайностью, но и её стебли можно было использовать в качестве заменителя дров. Но сейчас ему хватит семян только на два акра. А у улучшенной земли было 10 акров. Ему явно не хватало семян кукурузы. Джао думал о том, что ещё у него осталось в амбаре пространственной фермы. Итак, у него было 200 золотых монет. Нельзя вынести наружу. 6 мешков семенами травы. Можно засеять 6 акров.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 Мэг последовала вслед за Мэрине организовать рабов. Это было достаточно сложно, и поэтому Мэрине не могла сделать это самостоятельно. Рокхэт и Блоххэт ушли вместе с который решил вернуться обратно в свою комнату, чтобы проверить пространственную ферму, пока братья будут охранять вход. Войдя в ферму, Джао увидел, что она абсолютно не изменилась. Это заставило его почувствовать облегчение. После улучшения «Черной земли»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 приложите больше усилий по их выращиванию было еще слишком рано проверять сможет или нет редька дать некоторые семена прямо сейчас джау нужно было получить на руки немного золотых монет и других полезных вещей а испытание можно будет провести и после всего этого ну а сейчас у джау было 700 золотых монет 6 мешков семян травы две упаковки семян китайской капусты 2 мешка пшеницы а также два мешочка с семенами кукурузы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 Джао посмотрел на них и сразу же приказал «перекопать землю и засеять кукурузой». Мешочки с семенами, лопатой и ведро сразу же начали вместе работать, засаживая оба новых поля. Джао был прекрасно осведомлён о том, насколько может быть полезна кукуруза, и на этих двух полях он собирался выращивать только её. А после того, как початки кукурузы созреют,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 Ведь если бы он смог получить достаточный семян кукурузы для посадки ее на улучшенных черных землях, то это решило бы очень серьезную проблему. А он мог бы сделать деньги на выращивание и продажа редиски, в то время как еду и дрова он получал бы, выращивая кукурузы. Все это позволит заложить фундамент для будущего развития клана Будда. Глава 20. Тест Сердце Джао ничем не могло помочь, когда он вздохнул, увидев два акра земли, засаженной кукурузой. Если кукуруза действительно будет так полезна, как ему кажется, то ему не придется беспокоиться о развитии своей территории. Но результат можно будет увидеть только через 10 часов. Посадка двух акров земли скоро будет закончена, но Джао пока не спешил покидать пространственную ферму. Вместо этого он внимательно следил за редиской, ведь он не знал, когда она созреет. Но потом он хлопнул себя ладони по голове. «Вот черт, я же могу узнать это, просто спросив у фермы». «Ах, ведь если я правильно помню, то в игре «ферма» должна была и быть функция напоминания. Ферма, сколько времени осталось до созревания редьки?» И голос ему ответил. «Редька созреет через три минуты». Джао кивнул и пробормотал «Три минуты, три минуты». «Ну, через три минуты я смогу начать собирать урожай редьки, а пока пойду и куплю упаковку семян редьки». Он тут же потратил 150 золотых монет на покупку упаковки семян редьки. И сейчас, глядя в его кошелёк, видел, что у него осталось только 350 золотых монет. Но Джао это не волновало. Он сейчас усиленно вносит коррективы в свой план развития. Если он не будет осваивать земли в чёрной пустоши, достаточно быстро, то их состояние останется таким же, но если он все же будет улучшать землю слишком быстро, то кто-то это может заметить. Поэтому он должен будет в основном сосредоточиться на развитии своей пространственной фермы. И пока ее уровень будет подниматься, у него не будет никаких проблем. это также напомнило ему, что лучше не продавать слишком много редьки. ведь если он это сделает, то цена на нее может очень сильно упасть и следующую партию они уже не смогут продать так же выгодно. К сожалению, здесь еще не было телефонов, поэтому он никак не мог сказать об этом Грину. Ну что же, будем надеяться, что Грин вернется с не слишком большим заказом на редьку. Изначально Джао не хотел слишком сильно полагаться на пространственную ферму, потому что уж слишком нереально она была. К тому же он не знал, будет ли она дальше существовать или вдруг исчезнет. Но если ее не станет, то это будет означать конец для его клана. Поэтому сейчас у него просто не было выбора, кроме как полагаться на пространственную ферму. А прокачивание новых уровней позволит ему получить еще больше необходимых ресурсов для развития его феода. Он также не мог отказаться от улучшения черной пустоши. Ведь если он не будет этого делать, то однажды, когда ферма исчезнет, у него ничего не останется. Каждый шаг должен быть рассчитан на развитие пространственной фермы и клана Будда в целом. Увеличение уровня пространственной фермы требует денег, и с каждым новым уровнем будет требовать больше и больше. Джао это было предельно ясно. В его прошлой жизни у него было две учетные записи на игре «Ферма», в которые он играл. На первом аккаунте он играл с более чем четырьмя сотнями онлайн-друзей, где они могли бы делать такие вещи, «Как украсть еду у друг друга?» Но постепенно он потерял к этому интерес. Своей же второй учетной записи он играл сам. Он хотел попробовать освоить игру самостоятельно, дабы посмотреть, что случится и как далеко он сможет зайти. Он знал, что последствия будут очень серьезными. Правда, вначале все было хорошо. Но когда его ферма достигла 20 уровня, и он попытался открыть ранчо, то узнал, что у него просто не хватает золотых монет. Тогда у него не было денег для повышения уровня его пастбищ, и также не хватало средств для повышения уровня его хозяйства. Но эти неудачи научили Джао, как лучше рассчитывать доходы и траты фермы и ранчо. Он должен был вычислить, какие растения и животных приносят больше всего денег. Именно этому он научился, играя в одиночку. Его нынешнее положение было похоже на то, когда он пытался поднять уровень своего хозяйства. Но даже если у него и был какой-то опыт, то он все равно не должен был забывать, что в текущей ситуации ему необходимо выводить часть ресурсов из его пространства фермы и использовать их для преобразования территории. Это означает, что он должен еще более внимательно следить за своими средствами, которые так заставляли его нервничать. Вдруг, прерывая его размышления, раздался голос. «Редька созрела, пожалуйста, соберите урожай как можно скорее». Услышав это, Джао не отдал команду корзине начать сбор урожая, а вместо этого задумчиво посмотрел на созревшую редьку. В прошлый раз, когда он собирал редьку, ее листья исчезли. Поэтому Джао предположил, что ферма отметила листья как одноразовые отходы. Но сейчас он уже не мог быть столь расточительным. Он должен попытаться сохранить листья, дабы потом использовать их в качестве еды для голубоглазых кроликов. Теперь, когда редька созрела, если он соберет урожай обычным способом, то не получил никаких листьев. Джао оставалось только надеяться, что в этом месте его команда будут исполнять так, как он себе это представляет. Иначе скоро он для голубоглазых кроликов будут проблемы. В этом пространстве он мог автоматически получать еду после того, как урожай созревал. Но этого было недостаточно. Это стало бы проблемой, если бы он не смог получить такие вещи, как листья, редьки или стебли кукурузы, которые ферма просто выбрасывает как мусор. В прошлом, когда он играл в игру, это действительно не было проблемой. Но теперь Джао нужны эти вещи, чтобы изменить свою жизнь так, что это было очень важно. Джао нахмурился. Он боялся, что ферма не примет новый способ урожая. Сделав несколько вдохов, чтобы успокоиться, он выкрикнул. «Собрать урожай редьки!» Корнеплоды и листья редьки собирать отдельно. Когда он закончил говорить, его сердце невольно вздрогнуло. Джао боялся потерпеть неудачу. Если он не сможет получить листья редьки, то он должен будет придумать другой способ собрать их. Ну а пока, единственный, который приходил ему на ум, заключался в том, чтобы поурочить арабам вручную собирать урожай редиски. Но это вызовет огромную задержку и повысит шансы, что недруги клана узнают о пространственной ферме. Ферма откликнулась на его слова. Редьки выдергивались из земли и падали в корзину. После того, как вся редька была собрана, Джао сделал глубокий вдох и подошел к амбару. Он коснулся двери. Вскоре амбар начал отображать то, что было у него внутри. И Джао смог увидеть, что редька и ее листья были классифицированы отдельно. Джао с криком радости поднял кулак. «Успех!» Он на самом деле не ожидал, что ферма преподнесет ему вот такой сюрприз. Мало того, что она исполняет его команды, относящиеся к сбору и посадке урожая, теперь он понял, что она действительно будет полностью его слушаться, и он мог приказать ей сделать все, что угодно. С тех пор, как пространственная ферма появилась, Джао всегда чувствовал, что она была как игра, в которую он играл в своей прошлой жизни. Он думал, что он сможет работать в этом пространстве только в соответствии с правилами игры. Но сегодня он понял, что это не всегда верно. В этом пространстве он был богом, ну или хотя бы каким-то высшим существом. После всплеска эмоций Джао мгновенно успокоился. Осмотрев пространственную ферму, он увидел, что делать там было нечего, и поэтому он ушел. После того, как он вернулся в свою комнату, Джао не мог удержаться от смеха. С пространственной фермой черная пустошь может стать величайшей житницей на всем континенте. Но он должен помочь ей вместе с его пространственной способностью как можно скорее. Только тогда его сердце будет чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что он уделяет особое внимание повышению уровня пространственной фермы, в конце концов его истинная цель состояла в том, чтобы, используя ферму, улучшить территорию черной пустоши. Джао был практичным парнем. Он считал, что ферма однажды исчезнет, потому что он не верил в скоротечные вещи. А верил он только в то, что он мог ухватить своими двумя руками. В конце концов, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Для Джао пространство было как онлайн-друзья, которых он нашел в интернете на Земле. Но несмотря на то, что он был от он также знал, что у них не было настоящих дружеских отношений. Именно из-за этого менталитета он отчаянно хотел изменить черную пустошь. Ведь это дало бы ему немного спокойствия. Он не верил в удачу. В своей прошлой жизни он никогда не покупал лотерейных билетов. Каждую копейку он заработал своими усилиями. Он никогда не верил, что кто-то даст ему денег просто так. Он считал, что человек может добиться всего только своим трудом. Переместившись в свою комнату, Джао не стал из нее выходить. Ему нужно было подумать о развитии черной пустоши. Он был очень озабочен изменениями. Ведь у него не было никаких гарантий, что никто не придет на этот пустырь. Если однажды кто-то вдруг придет сюда и найдет большой участок плодородной земли перед замком, то это, несомненно, вызовет подозрение. Уловив эту мысль, Джао не мог не пробротать. А ведь это действительно неплохая идея. Завтра нужно будет более тщательно осмотреть черную пустошь. но ну, а затем он уснул. Глава двадцать первая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 Но если бы он вдруг начал бы готовить, то Маринэ и Мэг стали бы подозревать его. Все спустились в обеденный зал, где уже была Маринэ. Сегодня на ужин у них хлеб, немного овощей и кусок мяса с супом. Если честно, как выходец из Китая, Джао не привык к таким вещам. Съев несколько ложек супа, он сказал, «Бабушка Маринэ, я думаю, что было бы неразумно и завтра улучшать черную землю». Марина удивилась, а потом непонимающе посмотрел на Джао. «Почему молодой мастер говорит, что не может улучшить землю? если почва не может быть улучшена, то что мы должны делать?» «Я думаю, бабушка Марина, что вы меня неправильно поняли. Я имел в виду, что я не могу улучшать землю в окрестностях замка. Ведь сейчас наши силы слишком малы. И если эти парни узнают, что мы можем превратить это место в плодородные земли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 Поэтому они не должны будут слишком беспокоиться об этом. Тогда наша единственная проблема – это вода», – сказал Мэрене. «По какой-то причине не только в нашем рву, но и в Падзенном озере нет ни единой рыбки. Как вы думаете, почему?» Джао задумался. Он был атаку, а не рыбаком, поэтому и не заметил никаких проблем с водой. Мэрене же обратила на это внимание, потому что была магом воды. Джао был несколько озадачен, «Возможно, во рву и озере должно быть действительно много рыбы. Но причина ее отсутствия явно не была связана с качеством воды. Ведь он уже проанализировал ее в своей пространственной ферме. Так почему же там нет рыбы? Бабушка Марине, с водой нет никаких проблем. Это просто отличный источник, где рыбы могли бы спокойно жить». «Так что может быть причиной ее отсутствия во рву или озере?» Марине нахмурилась.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 Возможно, у нее действительно были какие-то средства для уничтожения этого духа зверя. Глава двадцать вторая. Созревание. Джао нахмурился и сказал, «Бабушка Маринэ, а это опасно? Если это опасно, то нам лучше отказаться от разведения рыбы, ведь она и не так важна, как ваша безопасность». марине улыбнулась. «Мастер, можете быть уверены, что все будет в порядке». «В конце концов, я маг воды восьмого уровня, и мне абсолютно нетрудно справиться с духом зверя». Увидев уверенный взгляд Мерене, Джао мог только кивнуть. «Но мы все равно можем пока отложить этот вопрос. Завтра же нам нужно будет организовать рабов, а затем поискать подходящий участок земли, который мы сможем улучшить». Мерене согласилась. «Так как род Будды был дворянским, то в их глазах земля была ключевым ресурсом». Быстро поужинав и выпив чашку чая, Джао вернулся в свою комнату. С наступлением вечера Джао стало очень скучно. Он совершенно не знал, чем бы ему заняться. В своей прошлой жизни, будучи Атаку, он мог бодрствовать до поздней ночи, но в этом мире он так уставал в течение дня, что вечером практически спал на ходу. Но сегодня он уже выспался днем, так что теперь он не мог заснуть. Подумав немного, Джао решил, поскольку он все равно бодрствует, то почему бы ему еще раз не взглянуть на его пространственную ферму. Зайдя в пространственную ферму, он увидел уже проросшие ростки кукурузы. Да и ростки редьки тоже росли довольно быстро. К счастью, насекомых вокруг по-прежнему не было. Глядя на все это, Джао невольно почувствовал себя немного взволнованным. В прошлой жизни у Джао не было больших амбиций. Он просто хотел хорошо жить. Но в этом мире у него было не только тело Адама, но и весь его жизненный опыт, так что он прекрасно знал, насколько Адам ненавидел империю. И хотя у него был такой чит, как пространственная ферма, но у нее имелся один большой недостаток. Ей не хватало агрессивности. Пространственная ферма была хороша для выращивания сельскохозяйственных культур и хранения вещей, но ее нельзя было использовать для нападения. На континенте Арк было много сильных мастеров, такие как маг у которых было достаточно магической силы, чтобы убить тысячи людей. Но по сравнению с Мерене, Джао был как новорожденный младенец или даже как муравей. И если Мерене захочет, то сможет убить его одним пальцем. Из-за этого Джао и был одержим неприметностью. Ведь если дворя не узнают о его пространственной ферме, то не колеблясь убьют его. К счастью, у Джао были все воспоминания предыдущего хозяина тела. И хотя дам был в неведении относительно многих вещей, у него все же была некоторая информация об этом континенте. И поэтому Джао понимал, что если он будет слишком амбициозным и посмеет сделать что-нибудь громкое, то очень быстро умрет. Стать же непобедимым экспертом он уже никогда не сможет из-за того, что аддам выпил воду из небытия. Джао мог полагаться только на его пространственную ферму. Но он не был полностью уверен в ней, потому что больно внезапно ее получил. Именно этого он и боялся больше всего. Ведь то, что было получено внезапно, может также внезапно исчезнуть. Это давало Джао чувство неотложности, которое в свою очередь заставляло его думать о том, как укрепить свои владения как можно скорее. При этом одновременно проводя улучшение почвы черной пустоши, К тому же их ссылка сюда отнюдь не гарантирует, что их оставили в покое. Ведь эти ребята могли послать людей, чтобы наблюдать за ними, а если они найдут здесь слишком много необычного, то у клана Будда будут проблемы. Сидя в пространственной ферме, Джао все больше убеждался, что его единственный выбор – это незаметность. Сейчас же от нечего делать, Джао решил немного полить ростки растений, которые олицетворяли его надежды. При этом он, конечно же, знал, что ферма автоматически заботится во всех посаженных культурах. Но сегодня он захотел немного поухаживать за ними самостоятельно. Поливать поля в этом пространстве для Джао было очень легко. Ему было достаточно просто подумать, и пространственная вода из источника тонким ручейком начинала подниматься вверх, стелясь над землей, а затем проливаясь в виде дождя. После чего почва постепенно становилась влажной. Сделав так несколько раз, Джао решил прекратить, ведь он знал, что если воды будет слишком много, то урожай может сгнить. Убедившись, что все в порядке, Джао покинул пространственную ферму. в свою комнату и посмотрел в окно, он увидел, что небо все еще было темным. Рабы уже давно ушли спать, а в замке не было никаких огней. Оказавшись в этом тихом месте, сердце Джао потихоньку успокаивалось. Он знал, что ему нельзя делать ничего лишнего. Все свои планы он должен будет воплощать в жизни постепенно, шаг за шагом. Сейчас же перед ним стояла задача обеспечить едой более ста человек. Но не так, чтобы им просто хватало до ее для выживания. А так, чтобы их питание стало насыщенным и относительно разнообразным. Постояв еще немного у окна, Джао вернулся в постель. И хотя он по-прежнему не мог уснуть, это никак не мешало ему лежать в кровати и размышлять о скудности вкуса и запаха местных блюд. Но в итоге он все же заснул. Редиска созрела. «Пожалуйста, соберите урожай как можно скорее», – внезапно раздался голос у него в голове. Сообщение, озвученное прострастной фермой, разбудило Джао. Он тут же приподнялся и вошел в его пространственную ферму, где своими глазами увидел, что редиска действительно созрела. Кроме того, кукуруза также сильно выросла и сейчас была высотой с человека, да и ее початки в основном уже сформировались. Но Джао решил пока не трогать кукурузу, а подождать, пока она созреет окончательно, ведь как только она это сделает, то он сможет собрать где-то тонну семян поэтому Джао отдал команду собрать урожай редиски, а потом, перекопав поля, снова засадить их ее семенами. Естественно, для этого он предварительно зашел в пространственный магазин и купил еще одну упаковку семян редиски. Удовлетворенный Джао покинул пространственную ферму и вернулся в свою комнату. Выглянув в окно, он увидел, что небо слегка посветлело. Джао больше не хотел спать, поэтому он открыл дверь и вышел из комнаты. Поскольку было очень рано, Джао решил, что ему не помешало бы заняться своим телом. Адам был благородным, игнорирующим тяжелый труд, плюс он часто предавался походе и пьянству. И наряду с выпитой им водой из небытия, это сделало его тело очень слабым. Джао не хотел умереть от болезни в начале своей новой жизни. Поэтому он решил сделать небольшую пробежку, чтобы размяться ведь даже если он уже никогда не станет экспертом, он, по крайней мере, сможет быть здоровым человеком. Пока он бежал, рабы проснулись и, увидев бегущего Джао, с удивлением спрашивали у друг друга, «Какого черта он делает?» Теперь Джао было очень слабым. Он должен был постоянно останавливаться, даже пробегая короткие дистанции, потому что начинал задыхаться. Медленно восстанавливая дыхание, он вернулся в замок. И хотя он пробежал не слишком много, но чувствовал он себя значительно позвешившим. Когда Джао вошел внутрь, то встретил марине которая очень удивилась, увидев его. Ведь она даже не думала, что Адаму сможет когда-нибудь самостоятельно просыпаться так рано. Джао сказал привет и пошел умываться. А затем он сидел в гостиной и ожидал, пока марине приготовит завтрак.